И казалось, что в Мидленс-Сити нет других таких славных, таких интересных людей, как мы и так далее. Однако мистер Берри лет 10 не давал о себе знать, а его матушку я вообще больше никогда не видел. С глаз долой, из сердца вон. Так уж у них повелось у этих Берри. И мы с Феликсом гоняли на военном вертолете, как на такси. Мы вернулись к нашему каретному сараю. Никаких следов на снегу не было.